Пятнадцатый секрет успеха – практикуйте самодисциплину во всем. Это наиболее важное качество для успешного становления миллионером. Если вы можете дисциплинировать себя на выполнение какой-либо работы, вы ее в любом случае сделаете, даже если не настроены на это в данный момент. Поэтому практически любым вашим замыслом гарантирован успех. Ключевой момент в становлении миллионером – это построение долгосрочной перспективы, объединенной со способностью не рваться к немедленному вознаграждению за выполненную работу. Необходимо установить долгосрочную цель стать обеспеченным человеком и дисциплинировать себя ежедневно, продумывая каждую статью расходов, делая только то, что гарантирует в итоге достижение долгосрочной цели. Самодисциплина предполагает наличие самообладания, самоконтроля, самостоятельной ответственности и саморуководства. Различие между успешными людьми и неуспешными – то, что у благополучных людей есть привычка выполнять работу, которую неудачники делать не любят. Что же это за работа? Работа, которую не любят делать неудачники – та же самая работа, которую не любят делать и успешные люди. Но успешные люди выполняют ее, Так или иначе, потому что понимают, что это цена, которую они должны заплатить за желаемый успех. Успешные люди больше всего заинтересованы в приятных результатах. Неуспешные люди больше заинтересованы в приятных методах. Успешные люди делают все, что позволяет им достигнуть цели. Неудачники делают то, что облегчает их участь. Успешные люди делают тяжелую, необходимую и важную работу. Неудачники, с другой стороны, предпочитают выполнять приятные и легкие действия, которые доставляют им немедленное удовольствие. Хорошо то, что самодисциплина усиливает и другие ваши качества. Каждый раз, когда вы дисциплинируете себя, ваше чувство собственного достоинства повышается. Вы больше любите и уважаете себя. И чем чаще вы практикуете дисциплину в каждодневных ситуациях, тем более способным к дисциплине вы станете в значимых жизненных ситуациях и возможностях. Помните, жизнь — это проверка на прочность. Каждый день. Каждый час, иногда даже каждую минуту, вы сдаете экзамен самообладания, самоконтроля, самодисциплины. Экзамен необходим для того, чтобы определить, можете ли вы заставить себя делать важную работу, пока не выполните ее до конца. Проверка показывает, действительно ли вы можете придерживаться выбранного курса, не отвлекаясь и не думая о прошлых проблемах. Когда вы сдаёте экзамен, вы переходите на следующий уровень. И пока вы продолжаете сдавать экзамены, вы движетесь вперёд.